Ванька и Колька, мы вас любили, мы вас и убили. Поражало обилие крови, буквально наводнившей всю квартиру. Не только пол был ею залит, но подтеки и следы её виднелись повсюду, и на стенах, и на окнах, и на дверях, и на печках. Осмотр помещения привел к обнаружению в печке кучи золы, в которой оказался полуистлевший воротник от сгоревшей мужской рубашки, а из самых глубин печки была извлечена десятифунтовая штанга с отпиленным вместе с шаром концом. Этой своего рода булавой, видимо, и орудовали преступники, проламывая черепа своих жертв. Имевшиеся в квартире сундучки, обычная принадлежность простого рабочего человека, хранящая обыкновенно его незатейливый скарб, были взломаны и говорили о грабеже. Чуствовалось, что записка с дикой надписью не есть тот конец, ухватясь за который удастся распутать кровавый клубок. Несомненно, это была лишь наивная попытка направить розыск по ложному пути. Я говорю наивная, так как для чего же было убийцам оповещать уже мертвых любовников о своем авторстве? Для чего было рисковать и оставлять чуть ли не визитные карточки? Наконец, представлялось маловероятным, чтобы женщины могли запросто осилить и убить 9 человек. Как я говорил уже выше, дом был необитаем. Следовательно, нико не у кого было справиться ни о жизни, ни о привычках убитых. Не представлялось возможным выяснить, выяснить даже приблизительно обстановку не только в день убийства, но и за неделю, за месяц до этого. Прежде всего, я обратился в лечебницу, куда был перевезён оставшийся в живых приказчик. Но он оказался при смерти, в полном забытии и лишь бессвязно бредил. Я просил медицинский персонал внимательно следить за его бредом. Но результат от этого получился ничтожный и довольно странный. Мне сообщили, что среди бессвязного лепета Раненый часто и отчетливо повторяет слово Европа. Почему Европа? Почему эта часть света так полюбилась вдруг этому несчастному? В лучшем случае только грамотному человеку. Но через неделю и он умер. А с его смертью еще больше потускнело и надежда добиться истины. Одновременно я обратился и в мануфактурное предприятие, где навел подробные справки о покойных служащих. Там я получил, хотя и туманные, но все же кое-какие указания. А именно, некоторые из товарищей скончавшегося в лечебнице приказчика мельком слышали, что покойный намеревался открыть в сообществе с каким-то земляком какое-то торговое предприятие. Так как земляка этого никто никогда не видел, то разыскать его представлялось далеко не лёгким делом. Между тем, земляк этот представлялся мне, если не ключом к загадке, то во всяком случае единственным имеющимся шансом к ее растолкованию. Следовательно, он должен был быть разыскан. Я послал агента в Рязанскую губернию, Чтобы составить в Волосном управлении точный список всех крестьян волости, к которой принадлежал покойный, проживавших за последний год в Москве. Их набралось до 300. Я разбил Москву на участки, и десятки моих агентов принялись по районно допрашивать всех помещенных в списке Рязанцев их подробно расспрашивали о жизни и работе в Москве будто ненароком справляясь об убитом земляке